Глава шестидесятая Бет Роуз училась на втором курсе Центра драматического искусства на западе Лондона. С самого детства в Саффолке она хотела стать актрисой и решила, что известной станет в любом случае. Даже если с актерством что-то не сложится. У Бет были длинные темные волосы, большие карие глаза и стройная, почти долговязая фигура. Некоторая неуклюжесть не портила ее красоту. Скорее, наоборот. Еще больше располагала к ней друзей и сверстников. В учебные месяцы она жила у своей тети с радостью, меняя комнату в маленьком приморском городке, в котором кроме нее жили еще две сестры, на большую спальню на втором этаже таунхауса в центре Лондона. Ее тетя Мэри была замужем трижды, но бездетна во всех браках, по собственному желанию, как утверждала она. «Повзрослев, ты стала намного интереснее», — сказала тетя, когда Бет приехала в Лондон полтора года назад, чтобы начать обучение. Третий муж тети Мэри занимался банковскими инвестициями, и после развода она получила роскошный дом на Тайберн-Роуд по соседству с эксклюзивными домами на Нью-Оксфорд-Стрит. В четверг вечером, устав после учебного дня, Бет покрывала ногти ярко-зеленым лаком в своей комнате наверху. Тетя внизу, как обычно, смотрела сериал Полдарк. «Похотливая корова», — подумала о ней Бет. Пока она любовалась маникюром, на телефон пришло оповещение. Подув на ногти, Бет аккуратно разблокировала экран и увидела, что на Фейсбуке к ней попросился в друзья кастинг-директор по имени Роберт Бейкер. Она тут же приняла приглашение, пока он не понял, что ошибся, и не отозвал его. Торопливо подув на ногти, она вбила его имя в Гугл. «Черт потери!» — не поверила она своим глазам, увидев результаты поиска. Это был известный кастинг-директор Роберт Бейкер с аббревиатурой ГКД. Она не могла вспомнить, как расшифровывается это сокращение после его имени. Ей хотелось, чтобы это был генеральный кастинг-директор, но что-то в этом словосочетании было не так. В любом случае он имел отношение к какой-то ассоциации. Он был настоящий. Она прочитала... Что он занимается подбором актеров для фильмов и телепроектов и работает в студии «Кокрейн-стрит» рядом с Tottenham Court Road. В профиле Бет было четко указано, что она актриса, а зачем же еще ему добавлять меня в друзья? Она загрузила на Facebook свой демо-ролик, несколько профессиональных снимков и написала, что учится в одном из лучших актерских учебных заведений страны. Бет чувствовала, что в ее жизни Начинается новый, перспективный период, и перед ней открываются безграничные возможности. Что-то плохое всегда происходит с другими, а ее ждет нечто судьбоносное. Ей всегда нравилось вспоминать, где она была, когда в ее жизни случалось что-то судьбоносное. И сейчас предстояло именно оно. Бет свернула экран приложения, и позвонила своей подруге Хезер. «Ты никогда не догадаешься, кто только что постучался ко мне в друзья на Фейсбуке!» начала хвастаться она.